Приложение 4. 1426 год. Жалованная грамота великого князя Василия Васильевича митрополиту Фотию об освобождении сёл митрополичего Константиновского монастыря от платежей податей на срок. Всё аз князь великий Василий Васильевич अच्छा своего для фото епископа митрополита Киевского и всей Руси пожаловал есть его монастыря Константиновского и сёл, что к тому монастырю тянуть. Кто будет из того монастыря и сёл того монастыря разошлись куда люди по которым местам и как придут опять на свои места, и на им на 5 лет ни надбе никакая моя дань. Ни пищая белка, ни ям, ни подвода, Ни иные, ни которые пошлины, Ни городное дело. А кто придет в тот монастырь И в село того монастыря, Людей из иных княжений, А не из моей отчины, Из великого княжения. И тем людям пришлом на десять лет Не надо бе ни которая моя дань, Ни пищая белка, ни ям, ни подвода, ни иные, которые пошлины, ни городное дело. А кто сея мою грамотой ослушается, быте от меня в казни. А дана грамота в Владимире марта в двадцатый день в лето шесть тысяч девятьсот тридцать четвертый. Горчаков. О земельных владениях всероссийских митрополитов. Санкт-Петербург, 1871 год. Приложение, страница 11-12.